внимательно Позади наемники. Ого, скаут невольно поюшился. Теперь точно попали. Без паники. Андрей решительно двинулся вверх по склону. Идти с каждым метром становилось труднее. Ноги действительно стали ватными, а руки налились свинцом. едва не выпустили драгоценную ношу. Но Лунев упорно карабкался вверх. Когда удерживать Татьяну на руках стало невозможно, Андрей поставил ее, затем закинул на плечо. Татьяна тихо ойкнула, но протестовать не стала. Ноги в конце концов все же отказали, но в этот момент лунёв уже перешагнул невидимую границу, за которой действие излучателя, установленное на бетонной тумбе тарелки, похожее на спутниковую антенну, практически сошло на нет. Андрей рухнул на колени, затем завалился на бок. У Лунева пока было достаточно сил, спасибо энергетической накачке. Но нервное и психическое напряжение его буквально парализовало. Тело било мелкая дрожь, внять которую усилием воли никак не получалось. Приползший следом на четвереньках скаут ничем помочь не сумел. Его самого трясло, как припадочного. Сталкер растянулся рядом с командиром и простонал что-то невнятное, но явно матерное. Выручила обоих товарищей Татьяну, ее трясло гораздо меньше. Девушка ухватила Андрея за ворот куртки и волоком оттащила подальше от излучателя. Затем она повторила процедуру со скаутом. Нельзя сказать, что ходакам сразу же стало легче, но они хотя бы прекратили подергиваться, как лабораторные лягушки под током. «Еколо моне!» — скаут сел дрожащей рукой нащупал автомат. «Я сейчас разнесу эту хреновину в дребезги!» «Нет!» — тоже усаживаясь на влажный хвой, сказал Андрей. «Слышишь?» Стрельба прекратилась Если механик не справился, наемники пошли по нашим следам Пусть им тоже достанется Если не справился, сталкер опустил оружие А много их было? Рейдовая группа, 12 человек Не справился, уверенно заключил скаут и вздохнул И что будем делать? Спускаться Андрей, опираясь на автомат, встал и поковылял через крохотную полянку на вершине холма К началу спуска по северному склону «Будь зима нормальная, на лыжах бы. Раз и внизу...» Скаут кряхтя поднялся. «А так не оторвемся». «Мы вниз, они наверх. Шанс есть», — возразил Андрей. «Шевелись». «Пять секунд». Скаут прислонился к дереву и начал стягивать сапог. «Носок сбился. Догоню». Догнал скаут даже раньше. Громыхнувший в 30 метрах от него взрыв, заставил стар... сталкера мгновенно обуться и в три прыжка спуститься на уровень, где притормозили товарищи «Что за беда?» — Андрей беспокойно оглянулся. Излучатель взорвали. Перепуганный скаут вытаращился на командира. «О, профи! Навеска! Из леса! Точнёхонько в тарелку попали! Первой гранатой!» «Думаешь...» — Андрей в сомнении покачал головой. «Чё мне думать? Сам видел!» Взрыв такой. Больше похож, что ручная граната взорвалась. Тогда вообще хреново. Еще больше обеспокоился сталки. Значит, они почти на вершине. Это верно. Теперь их ничто не сдерживает, только наоборот, подгоняет внушение контролеров. Поднажмем? Попробуем. Троица собрала все силы в кулак и ринулась вниз по склону, будто пытаясь убежать от несущейся по пятам лавины. Лавина, как вскоре выяснилось, была все-таки быстрее ходаков. При всей своей квалификации люди зондора не умели бегать бесшумно, а потому их топот Андрей очень скоро услышал буквально у себя за спиной. Лунё вполне мог еще поднажать, но вряд ли на это была способна Татьяна. Она бежала чуть впереди, и Андрей хорошо видел, что спутница начинает сдавать. Пару раз она едва не растянулась в полный рост, запнувшись о сосновые корни. Стаут выглядел более бодрым, но и он тяжело дышал и периодически хватался за левый бок, пытаясь унять ёкающую от недостатка кислорода селезёнку. Что-то решать следовало немедленно. Андрей вынул из-под одну из двух оставшихся гранат, выдернул кольцо и, на миг оглянувшись, швырнул в сторону мелькающих между деревьями силуэтов. Вряд ли взрыв существенно притормозил наёмников, но зато заставил ходоков найти внутренние резервы. Скаут ухватил Татьяну за руку и серьезно прибавил. Татьяна тоже собралась и перестала спотыкаться. Позади захлопали глухие выстрелы, и Андрей морально приготовился к перестрелке. Но вопреки ожиданиям, пули вокруг не засвистели. Это означало, что наемники стреляют не вслед беглецам, а либо в воздух, либо вообще в другую сторону. Лунёв сбросил скорость и, выбрав более или менее приличное укрытие из трёх растущих почти вплотную друг к другу сосен, остановился. Наемники по-прежнему бежали по следам ходоков, но теперь их топот был не таким громким. Преследование продолжили от силы двое. Остальные, ещё как минимум шестеро, явно остановились. Что заставил группу Зондера рассредоточиться было понятно. Механик придержал их, насколько сумел, на южном склоне, пропустил мимо и снова атаковал. Всё правильно, кроме, пожалуй, одного. Новую атаку следовало организовать во фланг, а ещё лучше было бы вообще отказаться от этой тактики и перейти к бесшумному обрубанию хвостов. Андрей так и поступил бы, но Крюгер, как всегда, имел своё мнение. Что ж, это был его бой. Андрей хладнокровно дождался, когда авангард наемников минует его укрытие и с завидной скорострельностью влепил по две пули в затылки увлекшимся легкой атлетикой бойцам. То, что наемники не заметили слипшегося с деревьями старого, было чистейшей удачей, плюс заслуга контролеров, без сомнений. Контроль тварей значительно снижал обычные боевые возможности подопечных и серьезно подавлял их способность к полноценному восприятию окружающей действительности. У людей сужалось поле зрения, ослаблялся слух, а интуиция вовсе отключалась. Но иначе их было не удержать в узде. Поэтому враги предпочли использовать потенциал наемников наполовину, но именно так, как требуется контролерам. Андрей снова развернулся в сторону приближающейся группы зондера и оценил изменения в обстановке. Были они и серьезными, и не в пользу ходоков. Наемники, несмотря на пси-контроль... оставались все-таки опасными и умелыми бойцами. Они наконец-то вычислили механика и теперь загоняли его в импровизированную ловушку. Андрей видел, что Крюгера окружают, но помочь Максу ничем не мог. Наемники передвигались очень быстро, от дерева к дереву, так что снять хотя бы одного на лету Андрею не удалось, хотя он предпринял не меньше пяти попыток. Закончилось всё тем, что Лунёва тоже обнаружили и заставили отойти с удобной позиции вниз по склону. Механика тем временем крепко зажали в клещи и перекрёстным огнём вынудили лечь. Как только Макс утратил способность к манёвру, его судьба была решена. Андрей знал на сто процентов, что произойдёт в ближайшую минуту, а потом мысленно простился с Крюгером. Бойцы Зондера поступили именно так, как ожидал Лунёв. Они влепили в землю рядом с позицией механика пару гранат, а затем, видя огонь, с ходу сомкнули клещи. Внезапно наступившая тишина была чем-то вроде констатации факта. Макс Крюгер по кличке Механик мёртв. Одиночный выстрел, контрольный, поставил в свидетельстве о смерти жирную точку. Теперь никто не мешал наёмникам сосредоточиться на ходоках, что они и сделали. Еще не стихло короткое эхо контрольного выстрела, а погоня уже возобновилась. Андрей примерно прикинул расстояние и скорость, с которой неслись наемники, и пришел к выводу, что бежать не имеет смысла. Можно было, конечно, попробовать оторваться, понадеявшись на Джокера. Но по мере того, как наемники сокращали дистанцию, рассчитывать на помощь артефакта становилось все более рискованно. От выстрелов в упор Джокер не спасал. Вывод, доказанный на практике. Лунёв выбрал новую позицию и приготовился к огневому контакту. Шагов своих спутников за спиной Андрей не слышал, и это его немного успокаивало. Будь на месте скаута и Татьяны майор Брашников и механик, дело другое. Эти два ствола Лунёву сейчас здорово пригодились бы. Что же касается оставшихся в группе ходоков, в одиночку Андрею было проще. Меньше забот, больше места и возможностей для манёвра. Строго говоря, у Андрея вообще осталась только одна забота. Лишь бы спутники ушли подальше и не вздумали вернуться. Наемники были уже на оптимальном расстоянии, но открыть огонь у Лунёву не удалось. Вместо него это сделал кто-то в тылу группы Зондера. На этот раз механик исключался, однако и случайным пассажирам загадочный стрелок быть не мог. Во-первых, он ввел огонь из специального оружия, во-вторых, не на тропе происходить всяким удачным совпадением. Из всех возможных кандидатур наиболее реальной была Ольга. Отчасти догадку подтверждало то, что едва слышная стрельба для непосвященных звуки не громче, чем щелчки пальцами, звучала далеко от позиций попрятавшихся за деревьями наемников. И что никто из врагов не открыл ответный огонь. Андрей почти сразу понял, чем занята Ольга. Тем самым для чего Остапенко и завербовал ее в группе старого Отстрелом контролеров. В ответ на хлопки вала прозвучали три панических длинных очереди из Калашникова. Затем на время воцарилась тишина, и наконец хлопнули еще три придушенных глушителем выстрела. В том, что эти три выстрела стали именно... Конечными Андрей убедился очень скоро. Наемники зашевелились и начали пятиться в западном направлении, пытаясь одновременно держать под прицелом и вверх, и низ склона.